Декомпостирование органических отходов Для кого? Для обывателей, фермеров В год такой город, как Санкт-Петербург Выбрасывает на полигоны 700 тысяч тонн органики Эта органика – остатки растений и животных, выращенных сельским хозяйством Давайте вспомним закон сохранения материи и энергии Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает в никуда Эти растения и животные забрали из почвы, воздуха и воды необходимые им органические и минеральные вещества. Остатки этих животных и растений, попав на свалку, вернули обратно в природу эти изъятые вещества. Но давайте посмотрим, в каком виде. На свалке остатки органики оказались перемешаны с тяжелыми металлами из батарейки электроники, бытовой химией, Лекарственными препаратами И промышленными, а иногда и радиоактивными отходами В таком виде органика пригодна для микроорганизмов Которые быстро адаптируются к любым условиям Насекомые, мелкие грызуны и птицы Тоже адаптируются и включаются в пищевые цепочки свалки Есть и люди, которые живут и питаются там Но мы не хотим разделить судьбу этих людей С выпавшими зубами, больной кожей И нарушениями нервной системы Мы хотим, чтобы наша пища Не содержала всех этих вредных веществ Но количество плодородной почвы Не бесконечно Почва и так разрушается и истощается Смывается дождями, сдувается ветрами Запустынивается, теряет плодородие Вдобавок к этому Сотни миллионов тонн органики изымаются сельским хозяйством и смешиваются с ядами на свалках. Сохранение почв – это отдельная большая тема. Состояние лесополос, химические удобрения, использование пестицидов, глубокое вспахивание. Но в этой книге мы рассматриваем только один аспект – как возвращать в сельскохозяйственный оборот миллионы тонн органики, которые сегодня отравляются и отправляются на свалку сожалению, сегодня нет экономически рентабельного способа отделять и использовать органику из бытовых отходов. Как сырье, например, для производства гумуса, эти отходы неинтересны. Можно дешево купить сельскохозяйственное органическое сырье, силы, солома навоз за одну-две тысячи рублей за тонну, Таким образом, переработка бытовых органических отходов сегодня имеет только исследовательский или имиджевый смысл. Например, у меня уже 4 года дома черви, а с прошлого года еще и бакаши. Я этим хвастаюсь и считаю это символом высокой экологической сознательности или даже, не побоюсь этого слова, статуса. Что-то типа Мерседеса или часов Ролекс в прошлом веке. Имиджевая составляющая играет роль как для людей, так и для компаний К сожалению, на сегодня я не знаю таких примеров в России Однако в мировой практике это частый, хоть и не повсеместный способ продемонстрировать свою экологичность Например, отель «Рамада» в Аджмане, ОАЭ, запустил промышленную установку по компостированию отходов И всю органику используют в своем саду для удобрения почвы и выращивания овощей для ресторанов. Они сняли про это ролик, рассказывают об этом в сети интернет и позиционируют себя как экоотель. У них установлен компостер компании «Оклин». Производительность таких компостеров от 25 кг до полутора тонн в день. От 10 до 500 тонн в год Деньги, сэкономленные за счет сокращения объема мусора, не окупают эту установку Однако, если использовать это как пиар-повод, то это может быть интересно и в России Вторая проблема – это лицензирование и соблюдение санпинов По российскому законодательству переработка отходов требует лицензий. Можно ли как-то иначе оформить эту органическую массу, не называя отходами, а, например, органическим сырьем? Для своей квартиры или дома уже сегодня можно купить вермикомпостер в интернет-магазине Ворм Кафе. Однако, если вы держите вермикомпостер дома, то вы столкнетесь с проблемой мушек, дрозофил, Вы можете прочитать разные советы на форумах, замораживать остатки еды в морозильнике перед тем, как класть в компостер, делать ловушки для мошек из моющего средства и яблочного уксуса. Это все немного помогает, но кардинально не решает проблему. Сейчас я пришел к такой схеме. Все сладкие отходы я сначала отдаю Бакаши. И только после того, как они три месяца перерабатываются микроорганизмами и грибами, я отдаю их червям. Это существенно уменьшило количество мушек, но избавиться от них полностью я пока не смог. Конечно, идеальный вариант – это держать червей на улице или в отдельном подсобном помещении, но для них нужна температура выше 12 градусов Цельсия, так что помещение должно быть отапливаемым. Интересная идея – это совместить емкость для бакаши и червей. Бакаши при расщеплении органики выделяют тепло, При хорошей теплоизоляции этого может быть достаточно для поддержания тепла в емкости для червей. Конечно, не при минус 20 градусах Цельсия. Эта идея для будущей работы технологов и изобретателей. Интересное наблюдение. Объем полученного гумуса очень небольшой. За год от семьи из двух человек у нас получается не более 10 литров гумуса. Изначальный объем, конечно, значительно больше. Но живые организмы расщепляют органику на СО2 и H2O. В итоге остается очень небольшое количество фантастически плодородного, богатого минеральными веществами удобрения. Меня очень вдохновляет тот факт, что я выращиваю для нашего стола овощи из гумуса, который черви и микроорганизмы сделали из остатков нашей же еды. Замкнутый цикл воплощения мечты. Скажу честно, я пока не знаю, как и где этот опыт будет использован. Сегодня он никому не нужен. Завтра он может быть востребован в областях, где есть дефицит плодородных почв, в пустынях и вечной мерзлоте. А послезавтра население Марса и Луны будет сохранять каждый грамм органики и использовать его снова и снова. Действие. Купить вермикомпостер и перерабатывать свои кухонные отходы. Сделать компостную кучу на даче. Купить установку по переработке органических отходов в гумус для отеля или ресторана. Главная идея. Смешивание кухонной органики с опасными отходами превращает плодороднейшее удобрение в отравленный, бесполезный для человека мусор. Для кого? для активистов-энтузиастов, которые готовы вкладывать свои время и деньги в поиск решений для будущего в масштабах своего дома, своего отдельного бизнеса или ресторана. К чему это приведет? Распространение практики вермикомпостирования приведет к технологическому и селекционному развитию этого направления. Появятся вермикомпостеры нового поколения, более удобные и дешевые такие, которые можно будет использовать в квартире или в доме. Стирать раньше тоже нужно было ходить на речку, а хлеб печь в огромных печах, но возникли же бытовые стиральные машины и компактные хлебопечки. Эко-уроки в школах. Для кого? Для учителей, родителей. Дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, очень живо реагируют на предложение позаботиться о природе. Любые активности – сажать деревья, собирать макулатуру, мастерить контейнеры для раздельного сбора – вызывают отклик. Конечно, очень важна роль ведущего, его искренняя увлеченность и открытость. Со школьниками более старшего возраста работает подход, когда вы их воспринимаете всерьез, как взрослых, тех, кто принимает решения, и тех, кто в итоге будет отвечать за ошибки. Стоит широко и всесторонне обсуждать ситуацию. Например, на одной из встреч со школьниками 5-6 классов меня спросили, «Как же заботиться о природе, если надо зарабатывать деньги?» Если честно, я не ожидал такого вопроса от детей, но в этом нет ничего удивительного. Дети видят своих родителей, работающих допоздна, у них подчас не хватает времени на семью, когда же заниматься заботой о природе». И это здорово, что дети решили задать этот вопрос, иначе сомнения и скепсис остались бы непроявленными. Первостепенная задача – создать атмосферу доверия, где дети смогут задавать вопросы, а затем вместе с нами честно на них отвечать. Занятия с детьми могут принимать разные формы. Уроки в рамках предмета «Окружающая среда». Внеклассные занятия, экологические лагеря или экологические занятия в рамках летних лагерей – это прямой способ, но есть и косвенный. Это встраивание темы экологии во все предметы. Именно так построено экологическое образование в Японии. Например, на уроке рисования объясняют, из чего сделаны краски, бумага, кисточки, про экологические и возобновляемые материалы, про повторное использование и переработку. Есть такие программы и в России. В Самарской области есть учебная программа «Тысяча капель». Подготовлены методические материалы по всем предметам – математике, физике, химии, литературе, русскому и иностранному языку. Так, что тема экологии встроена в задания по этим предметам. Центром экономии ресурсов разработана методическая программа по экоурокам для школьников. Движение «Мусора больше нет», регулярно проводят семинары для учителей по экоурокам. урокам Действия. Вносить элемент экологических знаний и заботы о природе во внеклассные занятия, программы летних лагерей, официальную образовательную программу. Главная идея. Многократные небольшие порции знаний, полученные в игровой форме и подкрепленные эмоциональными впечатлениями, усваиваются гораздо лучше. Мы, взрослые, можем передать детям лучшее, что у нас есть, честно рассказать о трудностях и позволить им творчески решать стоящие перед ними задачи. Для кого? Для учителей по окружайке, школьных и районных методистов, руководителей летних лагерей, детских аниматоров. К чему это приведет? Дети будут знать о существующих экологических проблемах из задач по математике, изложений по русскому языку и детских групповых игр. Знакомясь с проблемой и возможными решениями в игровой форме, они будут готовы воплощать это в жизнь. Личная...